Но на море царила тишина, такая неподвижная, гиблая тишина, что становилось больно в голове и ушах. И все время, беспрерывно, бесконечно хотелось пить. Это было чудовищно. Находясь среди безбрежного океана, они погибали от жажды. К вечеру мылгуну стало плохо. Он совсем не разговаривал, и глаза его были бессмысленны. Пришлось налить ему немного воды, чтобы промочил горло, но, глядя на кириска, который при этом не мог оторвать взгляда от ковша, Арган не удержался, налил и ему на донышке, а потом и эмраину, а сам так и не взял в рот ни капли. В этот раз, поставив бочонок с остатком воды под скамью, он долго сидел неподвижно. по-особому сосредоточенный и ясный, занятый какими-то иными, высокими мыслями, точно бы вовсе не испытывал никакой жажды и никаких мучений плоть. Он сидел на корме, молчаливый, несуетный, как одинокий сокол на вершине скалы. Он уже знал, что предстоит ему, и потому собираясь с духом сохранял в себе остатки сил перед последним делом своей жизни очень не хватало трубки в такой час закурить подымить хотелось старику напоследок думая думу о ней о своей рыбе женщине где ты плаваешь великая рыба женщина он знал себя Знал, насколько хватит еще сил и достоинства на пороге предела. Единственное, что пока воздерживало его от задуманного — кириск. Так, привязавшийся за эти дни все время льнущий под бок в поисках защиты и тепла, мальчишку было жалко. Но ради него надо было идти на это — Так завершался тот долгий, безрадостный последний день старейшины Органа. Уже вечерело, еще одна ночь наступала. Но и в эту ночь погода оставалась по-прежнему без изменений. Туман на море пребывал все в том же состоянии невозмутимого оцепенения. И опять надвигалась глухая вечерняя тьма, а за ней предстояла невозможно долгая, невыносимая, жуткая ночь. И если бы вдруг среди ночи ударил ветер, пусть шторм, пусть что угодно, только бы открылось небо и увидеть бы звезды. Однако ночь ничего не предвещала, незаметно было никакой волны на воде, никакого дуновения в воздухе, все замерло в нескончаемой тишине и в нескончаемой тьме. Одинокая, заблудшая во мраке лодка с измученными, умирающими от жажды и голода людьми, медленно кружилась в тумане, в полной безвестности и обреченности. Кириск не помнил точно, когда он уснул, но засыпал долго, томясь, изнывая от нестерпимой жажды. Казалось, во веки веков не будет конца этим снедающим его заживо мукам. Нужна была только вода. только вода и ничего другого. Чувство голода постепенно притуплялось, как глухая, ушедшая внутрь боль, а жажда разгоралась чем дальше, тем с большей силой, и ничем нельзя было унять ее. Вспомнилось Кириску, что в детстве, когда он однажды тяжко заболел и лежал в горячем поту, ему было так же плохо и очень хотелось пить. Мать не отходила от его изголовья ни на шаг, Все прикладывало мокрую тряпку к его пылающему лбу, плакало украдкой и что-то пришептывало. В полутьме, при свете жировника, в зыбком мерцающем мареве склонялось над ним озабоченное лицо матери. Отца не было, он находился в море, а Кириску хотелось, чтобы дали пить и чтобы быстрее вернулся отец. Но ни то, ни другое желание его не исполнялось, Отец был далеко, а пить мать ему не давала. Она сказала, что пить ему нельзя ни в коем случае. Она смачивала тряпицей его спекшиеся губы, но это облегчало его страдания лишь на мгновение. И снова хотелось пить, и становилось невыносимо. Мать уговаривала его, упрашивала не пить воды, говорила, что надо перетерпеть, и тогда болезнь отойдет. «Потерпи, родной, — говорила она, — и к утру тебе станет лучше».